Глава 8. Взаимопомощь. От лица Али. 26 мая, среда. Проснулась около 11:00 утра. Праздничная неделя казалась длинным сном. События и разговоры слились между собой, всё перепуталось. Выходные провалялась дома, а они закончились. Пришло время вспоминать о любимом деле кондитерской. Зашла в душ и под потоком воды думала, чего все-таки добивается Сэм. Зачем возиться со мной? Неизвестность убивает перфекциониста. Дела, навалившиеся за несколько дней моего отсутствия, ждали. Время терять нельзя. Позавтракаю в своем ресторане. Вышла из дома в красных брюках и белой кружевной блузке и села в свой автомобиль редкой коллекции вишневого цвета. В час у дня подъехала к Маскарпон Эрио. Для меня выделено личное парковочное место, как же иначе. Зайдя внутрь, сразу услышала: "Алиана, добрый день". "У меня утро", со злостью произнесла я. "Вам, как обычно, средний на ментальном с карамелью?" "Да, спасибо. Принеси мне ещё меренговый рулет", смягчилась я, подходя к лестнице на второй этаж в офис и позвала управляющего. "Дэвид, поднимись, пожалуйста, со мной". Девид, второй по важности человек. Работает администратором в моём ресторане с самого открытия. Иногда заменяет меня на 90%, особенно в последние полгода. Как дочка? Вот как раз хотел спросить, могу ли отпроситься? Сегодня нужно забрать её. Да, конечно, без проблем, поезжай. Я сегодня здесь. Аляна, спасибо. Вы, кстати, звали Я хотела предложить тебе должность руководителя и моего заместителя, но нужно пройти дополнительное обучение и оценку знаний. Готов ко всему, пройду всё, что потребуется. Отлично. До завтра, Дэвид. Пришлю всю информацию по почте. Привет, постучала в кабинет Айше и, столкнувшись на выходе с Дэвидом, подмигнула ему. Привет. Ты пришла? Так неожиданно удивилась я. Какая ты сегодня красивая. Айше обняла меня. Взяла шоколад и клубнику. Знаю, у тебя тут своего добра полно, но этот твой любимый. Спасибо. Айше села на кожаный диван слева от рабочего стола, зная, как затягиваются ее рассказы. Она точно пришла не вовремя. Я планировала поработать. Такого мальчика встретила. Так, рассказывай. Присев на диван к Айше, устроилась поудобнее. Быстрее выслушаю, быстрее уйдет. «Смотри, у меня важная видео-встреча. У него фирма продажи недвижимости. Он приехал ко мне на крутой спортивной машине. У него дом в коттеджном поселке, кстати, большой. А что-то другое о нем расскажешь? С каких пор ты стала приверженкой духовного? Не слишком ли большой доход от такой фирмы? Вопрос на вопрос, уставилась на меня Айше. Мы сейчас с тебе разговариваем. Вижу в нем перспективу для себя». И всё-таки фирма его единственный доход? Думаю, да. Да какая мне разница? Ты по видела его дом. Ты даже начала не с его имени. Ачель Гера. Ачель, откуда он? Как вы познакомились? Рассказывай. Ну, родом он из другой страны, забыла какой. Познакомились в ресторане. Я обедала и параллельно работала. Он подсел и захлопнул крышку моего ноутбука. Я его прогоняла, но он настоятельно остался. И вот мы встречаемся. Что за допрос? Как всё знакомо. Да? У тебя тоже кто-то есть? Нет, всё запуталось. Я ему не нравлюсь, непонятно. Если не нравишься, тогда забудь его. Говорю же, непонятно. Если бы нравилось, сразу бы поняла, как я. Мне кажется, я успела совершить ошибку. Какую? А кто он, кстати? Де да без понятия. Он слишком скрытный, толком ничего и не знаю. Ну ты даёшь, конечно. Хотя бы имя и фамилию скажи. Спрошу у моего. Он говорил, что поможет найти кого угодно и всё о нём разузнать. А хочу ли что-то узнавать о нём или нет? Проще не знать правды. А если узнав, что он скрывает, не захочу с ним общаться? Если он сам первым не исчезнет после помощи вернуть девушку? Но ведь это мне и не нужно, чтобы он исчез из моей жизни. Айше сидела на диване, уткнувшись в телефон, пока я пыталась вспомнить, что знаю о Семе. Я не доверяла парню Айше и поэтому не стала ничего рассказывать, только имя. Внутреннее чувство подсказывало: не стоит ничего говорить, связанное с ним. Верить угрожавшему незнакомцу надёжнее. Надеюсь, не ошибусь, доверившись интуиции. Ах, хочется, чтобы я оказалась права.